Предпоследним экзаменом в четверг утром была защита от темных искусств. Профессор Люпин устроил самое диковинное испытание, какое только можно вообразить. Полосу препятствий на пересеченной местности надо было перейти в брод, глубокую заводь, в ней засел Гринделоу, преодолеть цепочку канав, полных красных колпаков, Прошлепать по участку болотной топи, не поддаваясь на сбивающие с пути хитрости фонарника, и, в конце концов, забравшись в дупло старого дуба, сразиться с очередным богартом. — Превосходно, Гарри! — негромко заметил Люпин, когда мальчик, радостно улыбаясь, показался из дупла. — Высший бал! Переполненный ощущением успеха, Гарри остался ждать Рона и Гермиону. У Рона все шло прекрасно, пока он не добрался до фонарника, который умудрился-таки заманить его в трясину, куда Рон и провалился по пояс. Гермиона все делала безупречно до самого дупла с Богартом. Побыв там минуту, она с визгом вылетела наружу. — Гермиона! — поднял брови Люпин. — Что случилось? Там п -п -п -п -п профессор Магонагал, едва дыша, вымолвила та, указывая на дупло. Она сказала, что я за завалила все экзамены. Успокоилась Гермиона не сразу. Едва она пришла в себя, друзья зашагали обратно в замок, Рона так и подмывала поострить в адрес... Богорта-гермионы, но на парадной лестнице их ожидало зрелище, от которого все шутки одним махом выскочили из головы. Там наверху, слегка вспотевший под неизменной мантией в полоску, стоял Корнелиус Фадж с собственной персоной и обозревал окружающий ландшафт. При виде Гарри он слегка вздрогнул. — Рад приветствовать тебя, Гарри. С экзамена, как я понимаю, уже почти все сдали? Да, сэр, ответил Гарри. Гермиона и Рон, которым никогда еще не доводилось беседовать с министром магии, в некотором замешательстве остановились позади. Чудесный денек, продолжал Фадж, окидывая взглядом озера. Право, такая жалость, такая жалость. Он печально вздохнул и вновь повернулся к Гарри. Я здесь с неприятной миссией, знаешь ли. Комиссия по обезвреживанию опасных существ требуется свидетель приведения в исполнение приговора взбесившегося гипергрифу. А так как я все равно собирался в Хогвартс проверить, как тут ситуация с Блэком, то меня попросили заодно принять участие. Значит, апелляция отклонена... Вмешался Рон, выходя вперед. Нет, — Нет-нет, рассмотрение назначено на сегодня. Фадж с любопытством посмотрел на него. — Так, может, вам вовсе и не придется быть свидетелем? — с жаром воскликнул Рон. — Может, еще гипогрифа не казнят? Не успел министр ответить, как из дверей замка вышли двое волшебников. Один был старец, такой древний, что, казалось, вот-вот рассыплется. Второй — кряжистый верзила с тонкими черными усиками. Гарри сообразил, что это представитель комиссии по обезвреживанию, потому что старый волшебник, покосившись в сторону хижины Хагрида, пробормотал слабым голосом. «Боже, боже, я слишком стар для подобных вещей». Так в два часа я правильно понял, Фадж. Тут только Гарри обратил внимание, что у черноусова детины заткнут за пояс жуткого вида топор с широким сверкающим лезвием. Он любовно поиграл пальцами по отполированной рукояти. Рон хотел было что-то сказать, но Гермиона чувствительно толкнула его локтем в бок и решительным кивком указала на двери замка. Зачем ты меня остановила? Возмущался Рон, когда они шли в большой зал на обед. Ты видела? Они даже топор приготовили. Какой тут к черту правосудие? — Рон, твой отец работает в Министерстве магии. — Тебе лучше в таком тоне не говорить с его начальником, — рассудительно ответила Гермиона, хотя и она была встревожена. — Если Хагрид на этот раз сохранит хладнокровие, и будет ясно аргументировать свою позицию, возможно, они не казнят клюва-крыла. Но Гарри видел, что Гермиона и сама не очень-то верит своим словам. За обеденным столом тем временем царило радостное возбуждение, ведь сегодня последний день сессии. Но Рону, Гарри и Гермионе было не до веселья. У Гарри с Роном... Последним экзаменом было прорицание у Гермионы изучение маглов. Они вместе поднялись по мраморным ступеням. На втором этаже Гермиона покинула друзей, а Гарри с Роном продолжили путь наверх до восьмого, где на ступеньках винтовой лестницы уже сидел почти весь класс, кто судорожно листал учебник, кто просто так вспоминал пройденное. Рон и Гарри присели рядом с Невиллом. Она вызывает по одному, — Понуро сообщил тот. На коленях у него лежал учебник «Как рассеет туман над будущим», открытый на странице, посвященной магическому кристаллу. — Но хоть кто-нибудь видел что-то в этом хрустальном шаре? — спросил Невил несчастным голосом. — Ни разу, — мрачно ответил Рон, поглядывая на часы. Гарри знал, что Рон... Считает время, оставшееся до апелляции. Очередь в кабинет предсказаний сокращалась медленно. Как только кто-то появлялся на серебряной лесенке, все бросались к нему и страшным шепотом допытывались. — Сдал? Что она спрашивала? Но все в ответ молчали. Она сказала, ей поведал Кристалл, если я что-нибудь вам расскажу, со мной произойдет ужасное несчастье. — пролепетал Невилл, сойдя вниз к Гарри и Рону. Те уже приблизились к самой площадке. — Ловко придумано! — фыркнул Рон. — Я начинаю думать, что Гермиона... — Насчет нее права. — Старуха? — он ткнул большим пальцем в люк над головой. — Просто обманщица! — Скорее всего, — кивнул Гарри, тоже взглянув на часы. Было уже два. Хоть бы она поторопилась. Следующей спустилась Парвати, сияя от гордости. Она сказала, что у меня все задатки ясновидящий. Я столько всего увидела, но желаю удачи. И она сбежала по спиральной лестнице. Внизу ее уже ждала лаванда. «Рональд Уизли». Раздался сверху знакомый глуховатый голос. Рон состроил Гарри рожу и, поднявшись наверх, скрылся. Гарри остался один дожидаться своей участи. Он уселся на лестницу и привалился спиной к стене, слушая гудение мухи, колотящейся в залитое солнцем окно. Мысли его унеслись далеко, через лук, в избушку Хагрида. Минут через двадцать на лестнице вновь показались сначала внушительного размера ноги Рона, а за ними и он сам, во весь рост. Гарри поднялся навстречу. Ну, как прошло? Полный бред. Ничего я не увидел. Ну, пришлось наплести с короба. Хотя не думаю, что она мне поверила. Ладно, встретимся в гостиной, — спешно сказал Гарри. В этот миг над ними прозвучало Гарри Поттер. В кабинете наверху было очень жарко, шторы задернуты, в камине полыхал огонь. Гарри закашлялся, вздохнув приторно-тошнотворный запах, и пошел к кафедре, пробираясь между столов и стульев. Профессор Трелани ожидала его, сидя перед большим хрустальным шаром. — Здравствуйте, мой дорогой! — проворковала она. — Будьте так любезны, загляните внутрь шара, внимательно, не торопясь, и потом скажите мне, что вы там увидели. Гарри склонился над магическим кристаллом и напряженно уставился... На него от души желаю увидеть что-нибудь, кроме вращения белого тумана, но все его старания были напрасны. Молчание затягивалось. Ну что? С деликатным нетерпением поинтересовалась профессор Треллони. Что вы видите?